ЭПИЛОГ Суд над Касаткиными состоялся через три месяца. Прокурор один за другим вызывал свидетелей обвинения. Первым был Александр Иванович Васильков, который рассказал о том, как Сергей с берега высматривал в бинокль Хохлова, а потом подсел к нему на мостик и через какое-то время предложил Дмитрию Олеговичу выпить. Не забыл Васильков рассказать и о том, как Касаткин пришел на помощь своей жене, пытавшейся в очередной раз отравить Хохлова. Вера Акмаева, жена соседа Хохлова по палате в больнице, узнала в обвиняемой женщину, вошедшую ночью в палату со шприцем в руке. Пациент Павел Егорович Свинарев подтвердил, что он тоже видел Касаткину той ночью. Она вылезла в окно мужского туалета. Карина Гакаева рассказала об апельсинах, которые Мария и Сергей просили передать Хохлову. А потом подошла и моя очередь давать свидетельские показания. «Я ехала домой и думала». Много это или мало? Два года лишения свободы каждому. Бывало, фигуранты моих частных расследований получали пожизненный срок. Но случалось и так, что суд назначал условное наказание. Пожалуй, Касаткины получили вполне заслуженный приговор. Впрочем, для меня самым важным был не тот срок, который эти молодые люди проведут на зоне, а тот факт, что благодаря моим усилиям семья Хохловых воссоединилась. Агафон очень быстро восстановил свое лидерство на Тарасовском рынке дизайнерских услуг. В знак своей особой признательности Анастасия Валерьевна решила сделать мне подарок – кардинально изменить интерьер моей квартиры. Я вначале отказывалась, говорила, что меня и так все устраивает, что я не очень-то много времени провожу дома, но под ее напором я в итоге все-таки сдалась. И очень скоро моя квартира превратилась в шедевр современного дизайнерского искусства. Причем я не потратила на это ни копейки. Однажды вечером я сидела в своей обновленной кухне за барной стойкой и наслаждалась арабикой, и меня вдруг посетила простая и приятная мысль. Все-таки мало что в этой жизни дает нам такое ощущение оптимизма, как чувство удовлетворения своими профессиональными успехами.